Оставшись одна, Лена снова взяла в руки фотографию Ханна. Нужно сосредоточиться и сопоставить фото с тем, что она успела прочесть в записках Шмелева. Да, внешне Игорь Шанеев никак не выглядел главой криминальной группировки. Даже странно, что он сумел подмять под себя людей клинча, те держали город в страхе задолго до Хана. Но деньги решили все. Так, кажется, об этом написал Шмелев. Деньги. А ведь должны были остаться какие-то деньги после гибели Шанеева, пробормотала Лена. Ну вот, еще вопрос. Куда делась жена Ханна? Вроде Шмелев говорил, что она погибла. Но как? Где? Не исключено и даже весьма вероятно, что тоже из-за денег. Насколько Лена поняла, после Гарика много чего осталось. И это все, разумеется, унаследовала жена. Кто же еще? Наверное, это и стало причиной ее гибели. Нужно читать быстрее. Дергать из-за этого Шмелева прямо сейчас Лена не хотела. У него своих дел полно, не до разговоров ему. В обед она позвонила в больницу, справилась о состоянии отца, все было по-прежнему. Но хоть не хуже вздохнула она, кладя трубку. Мать не звонила, и Лена решила пока тоже ее не трогать, чтобы дать время успокоиться и разобраться, что она, Лена, в отцовской болезни не виновата. В конце концов, все рано или поздно утрясется». Родные люди, как правило, справляются с любыми трудностями и прощают друг друга, тем более мать и дочь. Интересно, сказала ли мама отцу, что она ушла из дому? Наверное, нет, чтобы не расстраивать. Ленины мысли перекинулись на Никиту. Она смотрела в раскрытые материалы дела и не видела ни строки. Перед глазами стоял вчерашний вечер. Сейчас она уже была готова кое в чем оправдать Никиту, объяснить его поступки хотя бы себе». Да, изо всех сил старалась его простить. Она отлично понимала, что Кольцов манипулирует ею, давит на болевые точки, а сам не готов меняться ни на йоту. Во всем его поведении читалось это. «Нет, дорогая, уж прости, но меняться ради тебя я не собираюсь. Принимай таким, каков я есть, или уходи». Сейчас Лена задумалась, готов ли он был измениться ради бывшей жены. Чем-то поступиться, в чем-то уступить, скорее всего, нет. наверное, он всегда был таким, изменял реальность под себя, подчинял жизни других своим прихотям, своему понятию о комфорте. Да, он навещает больную жену, проявляет хоть какую-то заботу, но ведь Лена прекрасно помнит, что, когда в декабре она неудачно наступила на бордюр, подвернула ногу и заработала растяжение связок, так что вынуждена была провести три недели дома, он не то что не приехал, не сделал ни на один звонок больше, чем всегда — ни единого раза не нарушил своего расписания, просто чтобы узнать, как она себя чувствует. Лена не могла понять, как тонкое чувство прекрасного может сочетаться с такой внутренней черствостью. Она мало понимала в фотографии, но иногда, увидев какой-то снимок, сделанный Никитой, поражалась тому, насколько иначе он видит мир, как может рассмотреть радугу, висящей на карнизе сосульки, или в огромной капле, падающей с водостока. В такие моменты она восхищалась им и забывала обо всем. Но проходило время, и Никита представал совершенно в ином свете, вот как вчера. Очарование проходило, а его место занимали такие вот нелегкие раздумья. В дверь постучали, Лена встрепенулась, закрыла папку с делом, даже головой потрясла, чтобы прогнать далекие от службы мысли. «Входите!» На пороге появился Голицын, все в той же бейсболке, короткой кожаной куртке и серых джинсах. «Можно к вам, Елена Денисовна?» Вы зачистили ко мне. Похоже, я единственный добровольный посетитель, который является в ваш кабинет как на службу», улыбнулся Павел и сел на стул. «И что же вас сегодня ко мне привело?» Она никак не могла взять себя в руки и скрыть волнение, которое испытала при виде Павла. «Вот еще!» Выгляжу так, как будто ждала его с замиранием сердца. Она рассердилась на себя, отошла к окну и отвернулась. «Я вам надоел?» «Не хочу показаться грубой, но я работаю. У меня есть другие дела, кроме... дела вашей невесты». «Понимаю, но как раз по делу невесты я и пришел». «Снова нашли что-то?» «Снова нашел. Вернее, пришел сказать, что искать дневники Жанны больше нет смысла. Они сгорели». Лена резко развернулась. «То есть как сгорели?» «Где? Когда? Почему вы так решили?» Голицын поправил бейсболку. Мне позвонил ее заместитель Максим Коротченко. Сказал, что выполнил последнюю просьбу Жанны и сжег тетради, которые она оставила ему на хранение буквально за неделю до смерти. Коротченко? Опять? Не понял, растерялся Павел. В каком смысле опять? Он уже сжег договор на аренду банковской ячейки и тоже по просьбе Жанны. Пироман какой-то, но с какой стати он вам звонил? Сказал, не может в себе это носить, трепетный юноша». На лице галицына была брезгливость. Знаете, мне кажется, что он что-то вычитал там, в этих тетрадях. Очень уж голос был испуганный. «Угу, а память у него феноменальная», — Лена вспомнила разговор с сотрудницей галереи. «Что? Какая память?» — не понял Голицын. Но Лена уже его не слушала, набирала Паровозникова. «Андрей, ты очень занят, да? А сколько еще?» «Ой, прекрасно, Андрюша. Как закончишь, дуй, короченько, хватай в охапку и сюда вези». «Да, прямо срочно. всё жду». Она положила трубку, взглянула на Павла. «Мне нужно его допросить как можно быстрее». «Думаете, он что-то расскажет?» Все, кто общался с Коротченко, отмечали его исключительную память. Он запоминает любой текст с первого прочтения, понимаете? Если в дневниках Жанны что-то и было, и он это прочел, то у нас неплохой шанс восстановить все в полном объеме. Странно, не замечал я за ним. А вы хорошо его знаете. Как сказать, пожал плечами Павел. Он часто звонил Жанне, иногда приезжал, если было что-то срочное. Близко я с ним не общался, конечно. Не мой тип, знаете ли. Не все творческие люди одинаково интересны друг другу. Да и Макса вряд ли можно назвать творческим человеком, скорее менеджером. Вот в этом он прекрасен и весьма эффективен. Жанна ему очень доверяла. В финансовых вопросах, кстати, тоже. «Максим при всех своих странностях маниакально честен во всем, что касается денег. Думаю, вы поняли, что Жанна и сама такой была, и окружение старалось подобрать соответствующее. Получается, она настолько доверяла Коротченко, что оставила дневники у него, а не у вас. Вам не кажется это странным?» Голицын секунду подумал, потом снова пожал плечами. «Возможно, вы правы. Это действительно странно». «Хотя, если в этих дневниках было что-то обо мне, тогда поступок Жанны вполне объясним, ведь так? Мало кто захочет, чтобы его мысли о ком-то стали этому кому-то известны, раз уж писалось все не для посторонних глаз». «Да, логика в ваших словах определенно есть. Ну что ж, спасибо за информацию, Павел. Буду ждать самого Коротченко». Лена села за стол и демонстративно открыла первую попавшуюся папку, давая понять, что разговор окончен. «Это вы таким вежливым способом намекаете мне, что я засиделся? Я намекаю, что я на службе, и у меня есть еще дела, кроме этого. Извините, Павел». «Понял, не дурак». Он поднялся со стула и пошел к двери, но потом передумал и вернулся. «Вы свободны сегодня вечером?» «Нет, я дежурю». На самом деле никакого дежурства не было. Но ведь ясно, к чему он задал этот вопрос и что за ним последует. Никаких свиданий с Голицыным ей не хотелось. «Жаль, у меня такое чувство, что вы меня избегаете, Елена Денисовна». «Это не так», — твердо сказала она, не поднимая головы от бумаг. «Я действительно сегодня дежурю. Всего доброго, Павел. Если понадобится, я вас вызову». «Официальных нот в вашем голосе сейчас явно больше, чем нужно. Понял, ухожу». Когда за Голицыным закрылась дверь, Лена отложила ненужную папку и задумалась. Короченко оказался более близок к Жанне, чем хотел показать. И именно ему, как выяснилось, она доверяла личные тайны. С точки зрения следствия это означает, что с ним нужно работать более тщательно. Почему ей это раньше не пришло в голову? Раз не было подруг, должен быть кто-то как раз вроде этого Максима. Такой мужичок-подружка, ведь очевидно же. Как очевидно и то, что знает он куда больше, чем рассказывает. Оставалось набраться терпения и дождаться, когда вернется Андрей. Уже через час ей пришлось жестоко разочароваться. Позвонил паровозников и доложил, что ни на работе, ни дома Коротченко нет. Зато соседка видела, как он выходил из подъезда с чемоданом. «Искать, как я понимаю, бесполезно», — кислым голосом спросила Лена, и Андрей подтвердил. «Не оцеплять же аэропорт, вокзал и автобусные станции, да? Он неподозреваемый, необвиняемый, даже толком не свидетель. Черт его дери! Одного не понимаю, какого лешего он в бега кинулся». «Уничтожил важные улики. Я так думаю, что он прочел дневник Жанны, во всяком случае последнюю часть, и там обнаружил что-то такое, что заставило его собрать вещи и уехать. Не исключено, что он испугался, что его в чем-то обвинят. Увы, мы этого теперь не узнаем. Может быть, он все-таки не на совсем деру дал. Мог же просто, скажем, матушку навестить в городе Урюпинске». Матушка его живет с ним в одной квартире. По крайней мере, там прописано. И ты сам мне об этом говорил, так что отпадает. Это образно, ты же понимаешь. Но сегодня ее точно нет дома. Я минут сорок там ошивался. Могла в магазин уйти еще куда-то. Ты далеко отъехал? Да никуда я не отъехал. В машине сижу под подъездом, уже всерьез злился Андрей. Небось, не дурнее тебя. Тоже так подумал». Сижу вот, жду гражданку Коротченко. Вдруг что-то интересное расскажет о сыне своем блудном. Тогда жди, вздохнула Лена. Все равно ничего другого не остается. Андрей вернулся только к вечеру. Вместе с ним в кабинет вошла молодящаяся блондинка лет 55 в дорогом замшевом плаще и в модных туфлях на шпильке. Это Елена Денисовна, гражданка Коротченко, Эветта Генриховна. Пропуская ее вперед, отрапортовал он. «Вы присаживайтесь, Севетта Генриховна. Сейчас вам старший следователь Крошина пару вопросов задаст, и будете свободны». Поджав накрашенные темной помадой губы, дама села напротив Лены и чуть вскинула подбородок. «Я не понимаю причины моего задержания. Вас никто не задерживал. Мне нужно задать вам несколько вопросов о вашем сыне. Мы с сыном давно чужие люди», — отрезала она. «Ивета Генриховна, я не собираюсь вмешиваться в ваши отношения с сыном, но мне необходимо знать, куда мог уехать Максим», — терпеливо начала Лена. «Понятия не имею. Наверняка у него есть какие-то приятели, к которым он мог бы...» «Я этого не знаю и знать не хочу», — оборвала ее Коротченко. «Поймите, мы с ним давно чужие, очень давно. Я не задаю вопросов, не хочу никаких ответов и не хочу, чтобы меня вообще как-то связывали с ним». То, что я его родила, вовсе не значит, что я обязана нести за него ответственность до самой смерти. Понятно? Я не предлагаю вам нести за него ответственность. Максим достаточно взрослый, чтобы делать это самостоятельно. Но наверняка у вас есть предположение, где его можно найти. Не имею ни малейшего представления. Вчера вечером он читал какую-то тетрадь, потом оделся и вышел из дома с пакетом, а когда вернулся, пакета не было, а от куртки несло бензином». «Сегодня с самого утра он чем-то брякал у себя в комнате, потом вынул из шкафа чемодан. Я ушла в салон красоты, а когда вернулась, меня поджидал вот этот господин». Она кивнула в сторону сидевшего на диване Паровозникова. И «Именно от него я узнала, что сын, оказывается, куда-то уехал. Так что ваши вопросы не по адресу. Мне нечего вам сказать». Она сжала губы в нитку и откинулась на спинку стула с таким видом, будто решила больше вообще не открывать рот. Лена записала все, что услышала, отложила ручку. «Ивета Генриховна, а имя Жанны Стрелковой вы от сына когда-нибудь слышали?» «Неоднократно» — на ее губах появилась брезгливая усмешка. «Эта девица использовала его как личную секретаршу. Принеси, подай, понимаете?» «Если ей нужно было, могла позвонить и среди ночи». Он срывался к ней по первому ее зову. Я всегда удивлялась. «Как мужчина может так себя унижать?» «Любишь ты женщину, так признайся, делай какие-то шаги. А быть тряпкой, собачонкой, мальчиком на побегушках, лишь бы рядом...» «Нет, этого я не понимаю». В тот день, когда с ней случилось это... Эвета короченко запнулась и умолкла на секунду, но тут же продолжила не менее эмоционально. «Так вот, в тот день он пришел с таким лицом, как будто его жизнь закончилась». так и сказал кому-то по телефону, «Мне больше незачем жить, когда я знаю, что никогда ее больше не увижу». Потом, правда, добавил, что будет продолжать заниматься ее фондом и галереей. Ему, кажется, это по-настоящему нравилось. Получается, Максим был влюблен в Жанну. Влюблен? Она чуть не подпрыгнула. «Да, вы шутите». Он ее боготворил, смотрел ей в рот, ловил каждое ее слово – А она замечала его только тогда, когда ей что-нибудь было нужно. У нее же был жених, писатель этот, как его. Эвета Генриховна защелкала наманикюренными пальцами, вспоминая. Андрей подсказал, «Голицын?» «Да, да, Голицын, точно. Если вы видели моего сына, то должны понять, что против этого Аполлона у него шансов не было. Не представляю, на что он вообще рассчитывал. На то, что когда-нибудь она откроет глаза и поймет, что... «Ой, да что об этом говорить?» Она махнула рукой и снова умолкла. Было очевидно, что добиться большего от матери сбежавшего Коротченко они вряд ли смогут. По логике вещей нужно было отпустить ее во свояси, но интуиция следователя подсказывала, что сейчас они с Андреем что-то упускают. «Ивета Генриховна, мы можем осмотреть комнату Максима». «Пожалуйста, хоть сейчас. Не знаю, что вы там хотите найти, но раз нужно...» «Тогда я сейчас получу ордер на обыск, и мы с вами поедем». Лена почти бегом направилась в кабинет прокурора. Убедить его в необходимости произвести обыск удалось хоть и с трудом. Вместе с Андреем и матерью Максима Лена поехала к короченко Андрей перед выходом позвонил Кате и велел ей тоже приехать по указанному адресу. «Должен же я ей хоть что-то показать». Мать и сын Коротченко занимали квартиру на третьем этаже хрущевской пятиэтажки. В соседних квартирах все были дома. Лена без труда нашла понятых и вслед за хозяйкой переступила порог чужого дома и немедленно застыла в изумлении. Квартира Коротченко была полностью перепланирована и выглядела практически элитной. Просторный холл, гостиная с тяжелым круглым столом в центре, направо из холла кухня, обставленная белой мебелью, слева от кухни закрытая коричневая дверь. Мать Максима кивнула на нее – «Вот комната сына. Я уверена, что она заперта. Он всегда закрывает ее на замок, как будто ждет, что я буду входить туда без него. Но, если честно, я не открывала эту дверь и не приступала порог этой комнаты уже лет шесть». За спиной Лены послышался неодобрительный возглас соседки. Она обернулась, но Ивета Генриховна уже уперла руки в бока и, грозно взирая на того, кто посмел ее осудить, заявила. «Не ваше дело, ясно?» «Я не лезу в ваши семьи, и вы...» «Вы бы в мою не залезли, если бы не это...» Она имела в виду необходимость впустить в квартиру посторонних. «Что же вы стоите? Подергайте ручку». Это относилось уже к Лене. Дверь не открывалась, и она глянула на Лену. «Видите?» — я говорила. «Хорошо, но ведь должен быть ключ. Насколько я понимаю, в комплекте с замком идут три ключа. А где мне прикажете их искать?» «Наверное, там, где вы обычно держите такие вещи. Если, конечно, вы не хотите, чтобы мы сломали замок». «Нет, нет». Коротченко как-то сникла. «Ломать не нужно. Вы же двери испортите. Я поищу». Ключ нашелся в глиняном кувшине, который она принесла из кухни, среди других ключей, гординных крючков, горы мелочей и еще каких-то безделушек. Андрей открыл дверь, и леня показалось, что они попали в другое измерение. Комната Максима настолько разительно отличалась от всей остальной квартиры, что складывалось впечатление, будто ее присоединили к квартире случайно. Там, где обитала мать, мебель была новой, современной и дорогой, а здесь стояли старый продавленный диван с полированной спинкой, какой сейчас не встретишь уже и на свалке, полированный шифонер и огромный письменный стол. Весь этот обшарпанный гарнитур 1950-х словно бы самовольно занял пространство, не оставив места для свободы и новизны. «Удивлены, да?» — с иронией спросила хозяйка, заметив обескураженное лица. «Вот таким образом мой сын чтит память о дедушке. тут был художником, презирал быт и заодно меня за то, что пошла в торговый институт. Внук удался как раз в него». тоже всю жизнь демонстрирует презрение ко всему что не холст и не краски еще бы мать хозяйка ювелирного магазина его компрометирует я однажды предложила им выступить спонсором какой то выставки так он от меня как от чумной отмахивался а ведь я пыталась найти с ним общий язык но потом поняла что незачем он чужой он не такой как я так к чему что то менять «Мой отец его воспитал по своему подобию. Вот они меня вдвоем и ненавидели». «А кто отец Максима?» Лена присела за стол и подтянула к себе лежавшую на нем тетрадь. «Он не принимал никакого участия в жизни Максима, кроме процесса зачатия, так что не вижу смысла его называть», — отрезала это «Я не выходила замуж, чтобы не травмировать ребенка, а оказалась виновата, что в доме после смерти дедушки не стало мужчины». Можете представить, каково слышать такое от шестнадцатилетнего подростка?» «Может быть, он просто поделился с вами тем, чего ему не хватало все эти годы?» «Осторожно, — сказала Лена. Чего ему не хватало? Чего ему могло не хватать? Я для него с первого дня в лепешку расшибалась, лишь бы у него все было». Ивета опустилась на диван, который при этом мерзко заскрипел «Вы знаете, сколько стоят краски? Хорошие краски, а не те, что продаются в нашем салоне художник, нет?» Тогда я вам и сумму называть не буду. А скольких нервов мне стоило уговорить его поступить на экономический факультет? Вы же сказали, он рисует. Да, но это же не специальность. Он окончил экономический факультет и все равно поступил в Институт культуры на это искусствоведение. Мужская специальность, музейный мальчик. Все назло мне делал, все. Она махнула рукой и удалилась из комнаты, предоставив гостям разбираться совсем самостоятельно. Обыск не принес никаких результатов, пожалуй, за исключением фотографий, на которой Жанна и Максим были сняты на какой-то выставке. На Жанне длинное синее платье, волосы убраны в высокую прическу, в ушах длинные серьги. Рядом Максим в светлом костюме, он держал ее за руку и смотрел на нее, а вот сама Жанна в эту минуту отвернулась, и взгляд ее оказался направлен куда-то в сторону. «Похоже, он ее действительно любил», — пробормотала Катя, разглядывая снимок, а она его всерьез не принимала. «Видите, какая поза? Он к ней, а она вообще не с ним». «Ты просто Голицына не видела», — хмыкнул Андрей. «Поняла бы, что, мать права, никаких шансов у нашего Максима не было». «Голицына я видела. Подруга его поклонница. Я пару раз ходила с ней на презентации. Даже странно, что такого он нашел в этой Жанне. Она-то как раз на любителя». «Наверное, он ее не за внешность любил. У некоторых вон и внешность, как из журнала, а мозгов нет. И тю-тю, цыпочка, сиди молча со своей красотой неземной». «Не все только вывеску ценят», — поддразнил паровозников. Катя вспыхнула, сунула фотографию ему в руку и вышла из комнаты. Лена укоризненно покачала головой, а паровозников только руками развел. Обыск можно было считать законченным. Лена дала протокол на подпись по нетым убрала все в сумку и предложила всем покинуть квартиру. Уже на пороге ее окликнула хозяйка. «Вы не задержитесь еще на пару слов, если можно?» «Да, конечно. Андрей, подождите меня в машине, пожалуйста». Вслед за хозяйкой она вернулась в гостиную. и Иветта выдвинула тяжелый стул с зеленоватой бархатной обивкой, указала на него Лене, а сама расположилась напротив. «Понимаете, Елена?» «Простите, у меня плохая память на отчество. Денисовна», — подсказала она. «Да, простите еще раз. Так вот, Елена Денисовна, я бы не хотела, чтобы у вас сложилось превратное мнение о моем сыне. Как бы там ни было, он мой единственный близкий человек. И что бы он ни сделал, я все равно буду на его стороне. Да, мы не сходились практически во всем, но Максим — мой сын. Я хочу знать, в чем его обвиняют. Возможно, ему понадобится помощь адвоката». «Максима никто ни в чем не обвиняет, нам он нужен, как свидетель. То, что он вынес вчера из дома в пакете, было дневниками погибшей Жанны Стрелковой, и мы очень надеемся, что Максим запомнил то, что там прочел. Жанна и ее отец погибли, а убийца так и не найден». Коротченко растолковала Ленина слова по-своему. «Вы же не думаете, что Максим мог... Он ее любил. Он никогда бы не причинил ей зла». «Вета Генриховна, успокойтесь», — негромко попросила Лена. «Я же сказала, у меня нет оснований обвинять Максима. Я практически уверена, что он не мог причинить Жанне вреда, особенно с учетом того, как она ему доверяла. Согласитесь, доверить личные дневники можно далеко не каждому. Так вот, Максиму она их доверила, как доверила еще один документ, который тоже просила уничтожить. Она его использовала». просто использовала его слепую влюбленность, манипулировала им. В который раз за этот вечер мать повторила то, что Лена уже слышала. «Вы напрасно так думаете. Мне кажется, она хорошо относилась к вашему сыну. Доверие ведь иной раз важнее любви. Не знаю. Я даже не знаю, где мне теперь его искать. Не представляю, куда он мог поехать, к кому. У нас никого нет». Неожиданно для Лены мать упала на скрещенные на столе руки и заплакала. Лена слегка растерялась. После заявления, что сын для нее чужой, ничего подобного она от матери Максима не ожидала. «Простите», — пробормотала Коротченко, не поднимая головы. «Иногда так тяжело. Я думала, сын будет мне поддержкой, я смогу передать ему бизнес. У меня ведь самая крупная в городе сеть ювелирных магазинов. Вы наверняка знаете, салоны кристалл». А он ни в какую. Для него только эта галерея существует. Он иногда сам стоит у холста. Однажды даже продал свою картину на аукционе и все деньги перечислил какой-то семье с больным ребенком. Юродивый, честное слово. Это Жанна ему мозги запудрила. Ведь мог же и картинами зарабатывать, а он... Лене стало скучно. Увы, люди не меняются даже в горе. Вроде и сына ей жаль, но все равно ни о чем, кроме денег, думать не может. Надо же, любовь к деньгам, оказывается, способна убить даже материнский инстинкт. Деньги, деньги, деньги, и ни слова о любви и заботе, интересах сына, которые она даже не пробовала понять, сразу перевела в цифры. Лена поднялась со стула, провела рукой по бархатной обивке. «Простите, Ивета Генриховна, мне пора». «Если Максим позвонит или как-то даст о себе знать, позвоните мне, пожалуйста». В ответ снова раздались всхлипывания, и она поспешила покинуть квартиру.